Глава 25. Пока Герцог, играв, спасали столицу и само королевство, барон оберегал свою леди. Он отыскал ее родителей, к счастью живых, напоил зельем, а после вернулся в королевскую опочивальню, чтобы уведомить Астер и устроить ее как можно удобнее. Для начала барон нашел глубокое кресло с пышными подушками и принёс его к постели принца, несмотря на ворчание лекарей. Жаровня, уютное меховое покрывало, поднос с едой и напитками, горничная, всё было приготовлено и предоставлено еще до того, как в этом возникла необходимость. А когда Леди в сопровождении служанки отлучалась в уборную, Триан сам сидел рядом с принцем, ещё потом рассказывала о том, что даже самым прекрасным девушкам нужно есть, пить, спать и умываться, чтобы сохранять свою красоту и свежесть. Глубокой ночью, когда люди графа Волкнира отчитались о том, что все обитатели дворца напоены лекарством, и часть слуг унесла фляги в город, леди позволили уснуть, отгородив ее кресло ширмой. Впрочем, Астер так устала, что не обращала внимания на суету и беспрестанный шум. К этому часу её величества дети вернулись в свои покои. Слуги пусть и медленно очистили покои, сменили белье и в каждой спальне поставили кувшин с лекарством. В королевской спальне оставались сам король и младший принц. Энрих не желал расставаться с прекрасной леди А его величество не желал упускать из виду ресурс, сохранивший ему жизнь и корону. Когда дневная суета окончилась, мужчины приказали ужин и теперь нехотя пережёвывали мясо едва не засыпая над тарелками. Король пил бульон, посматривая на герцога Боронне графа. Едва хранители леди утолили первый голод, монарх задал вопрос: Так что же случилось с леди Астро и где она скрывалась все это время? Фолкнер и Грисс привычно обратились к Триану. Я нашел леди в деревне, примерно в семи милях от Королевских угодий, ответил полуэльф. Он не собирался говорить о том, что ему помог великий лес. Мои люди прочесывали округу по спирали, не пропуская ни оврага, ни сарая, так и отыскали. Не знаю, что именно произошло на охоте. Леди сама этого не помнит. Но очнулась она на дне глубокого оврага. В снегу шла по порослу ручья, вышла к реке, а уже по ней добралась до деревни. Долгий переход пешком, мокрая одежда, зима, наша подопечная заболела и пролежала в горячке дюжину дней. Потом была метель, никакой возможности послать весточку. Когда я нашел леди, ваше величество, уже изволили изгнать нас из столицы. Увы, ни служанки, ни компаньонки я с собой не захватил. Ситуация получилась щекотливая. Поэтому мы с леди Астер обручились в ближайшем храме и поехали в Триан, отправляя по пути депеши и вам, и родителям леди, и моим товарищам. Леди выразила согласие на помолвку. Строгим тоном спросил король: "Да, Ваше Величество", заверил его барон. "Поверьте, я знаю о вашем указе и не посмел бы принудить дорогую мне леди к такому. В Триане же нас ждала эпидемия. Об этом я вам тоже писал". «О вы, ваши депеши добрались слишком поздно", вздохнул Эльтан Второй. В столице в один день заболели целые кварталы бедняков, а после зараза перекинулась на дворец. Мы едва успели закрыть ворота. Ваше величество, но в Триане, Гризе и Фолкнере случилось то же самое, практически одновременно, и, судя по депешам, эпидемия самых разных болезней накрыли все пограничье. Вы же понимаете, что это не случайность. Понимаю, барон, вздохнул король. Это чудо, что у нас есть леди Астер. Без ее помощи наши границы уже бы пали. Не могу только понять, как наши противники сумели все это устроить. Они сами ответили на ваш вопрос, сказал Герцог Грис. Как? Они убивают и сжигают контрабандистов, ваше величество. Подозреваю, что именно так нам привезли заразу. Фолкнер и Триан мрачно кивнули, подтверждая подозрения монарха. Но дворец, контрабандный шелк, кружева, заморские сладости, пожал плечами герцог. Сэкономить готов каждый. Что ж, не буду спорить, вздохнул король. Предлагаю всем отдохнуть, лорды. Завтра будет длинный день. Горожане соберутся у дворца в надежде получить помощь. На том ночной разговор и закончился. Но укладываясь возле очага, Грегори не переставал думать о том, что его друзья и сам король слишком спокойно отреагировали на новость о помолвке. Его величеству брак леди выгоден. возможно, появятся дети с даром жизни, да и придворные сластолюбцы успокоятся. Но Фолкнер и Гриз Герцог не мог упустить возможность добавить новый бриллиант к своей короне, а граф умок жизни необходим как воздух. Его каменистые земли нуждаются в регулярной подпитке, и ценность такой жены измеряется даже не золотом, а человеческими жизнями. Но старые друзья молчали. Легли рядом на королевский ковер, завернулись в плащи и тотчас уснули. Устав мучиться неизвестностью. Грегори закрыл глаза и постарался уснуть. Утром все будет иначе. Утром ширма леди не сдвинулась с места, а вот горничная бегала туда-сюда и гоняла лакеев. Триан с опозданием сообразил, что изготовленные им наряды хороши были в его поместье, а во дворце леди требуется другая одежда. Впрочем, виконтесса Фрей Пусть еще была слаба, но отправить пару служанок с гардеробом дочери сумела. Так что Астер под прикрытием ширмы посетила купальню, привела в порядок волосы и облачилась в очаровательное зимнее платье из плотно голубой шерсти, расшитое белым шелком. Когда ширму наконец убрали, даже король восхищенно зааплодировал. «Вы великолепный леди прошу вас разделить с нами завтрак, а потом поделиться своей магией. На кухне всю ночь кипели котлы, а у дворцовой ограды стоят люди, желающие исцеления. Астер грациозно присела в реверансе благодаря короля за приглашение и спокойно села за стол. Слуги немедля принесли подносы, и король только брови поднимал, разглядывая непривычные для себя блюда. Зато ЗаTodo Чвекомта радовалась каждому кусочку. Сегодня очень удалась ореховая каша и гренки. Хмм, обожаю творог со сливками. Ваше величество, благодарю вас. Я давно не завтракала так вкусно. Эльтан Второй откинулся в кресле и сказал: "Моя такой завтрак вкушаю впервые". Подозреваю, что слуги разузнали ваши любимые блюда и приготовили их к завтраку. Интересно, чем вы заслужили их благоволение? Астер пожала плечами. Наверное, матушка просто поделилась семейными рецептами с поваром. Король недоверчиво хмыкнул. Впрочем, ответ он знал. Астер всю ночь спала, а вот ее магия нет. Каждый час горничная меняла кувшин под ее ладонью и уносила на кухню. Там пришедшие из себя целители чертили руны подобия, выливали зелья в котел, и лекарство моментально уносилось на улице города. А под свисающую руку леди ставился новый кувшин. Таким образом, за ночь некоторая часть города перестала умирать, а остальная ощутила надежду.